Глава двадцать третья. Маргаритка. Вот здесь. Пухлая папка с заявлениями громко бухает об стол явившийся из архивработницы ЗАГСа. Это не та тетка, что расписывала меня Ветрова, и слава богу, я была искренне уверена, что она тут же стуканет Ветрову о моем появлении. Папка продатирована месяцем, числом и годом. Надо же, Ветров подал заявление на нас обоих аж за полтора месяца. А я думала, все в последний момент рисовали. Получается, действительно, все по закону, по крайней мере, внешне. Но все ли так глубоко продумано в деталях? А вот оно. Анастасия Аристарховна с видом валькирии победительницы вытягивает из стопки заявлений то самое с моей фамилией и именем. Я мельком проглядываю бумагу, заполнена мелким почерком, по всей видимости, кого-то Ветров на это подрядил. Подпись. Вот что волнует меня больше всего. Подпись. Может быть, он просто подсунул мне заявление среди каких-то бумаг на подпись? Я ужасно боюсь, что это так. Я осторожно, очень. Я не подписываюсь, под чем попало. Спасибо, жизнь и так меня побила. Но, может быть, в запаре промазала взглядом, не прочитала бумагу, просто поставила свою закорючку рядом с галочкой, и потом это вылетело из головы. Не уверена. Очень похоже, очень-очень похоже, но... Я же не настолько невнимательна, да? Ладно, черт с ним, экспертиза разберется. Я могу его взять на время? Спрашивание решительно поднимая взгляд. Мне очень нужно сделать экспертизу. Моя слезливая история о муже-тиране, который силы навязывает мне брак и все подстроил, Пробрала эту тетку до глубины души. Под расписку, кивает она, понимающе двигает ко мне лист бумаги. Из акса я выхожу с заявлением во внутреннем кармане жакета и какой-то неясной легкостью на душе. С ума сойти, неужели у меня все-таки получится? Юра обещал, что один его приятель готов прикрыть меня от ветрова и помочь добиться признания брака недействительным. Я и не рассчитывал, что сбежать удастся настолько быстро и просто. Юра ждет меня у машины, галантно открывая дверь. В последние несколько часов откровенных взглядов и откровенных жестов с его стороны стало гораздо больше, чем за полгода до этого. Но он хотя бы не делает из меня инкубатор, предназначенный исключительно для оплодотворения. Я стекаю на место рядом с водителем и прикрываю глаза. Боже, что я делаю? А что делает он? Возможно, в его мире это нормально, а я хочу держать свою жизнь в своих руках. Хотя бы чуточку. Рядом с Ветровым слишком страшно. «Куда теперь?» – спрашиваю, когда Юра устраивается за рулем. К нему обратно ждать результатов экспертизы? Рискованно. Городецкий покачивает головой. Раз уж ты решилась от него сбежать, к нему обратно тебе нельзя. Второй раз ты без охраны уже из дома не выберешься. Да и выпустит ли он тебя? Думаешь, он уже знает, что я уехала с тобой? Знает. Криво ухмыляется Городецкий. Ну и пусть знает. Телефоны мы с тобой оставили в камере хранения. В машине моей прослушки маячков нет. Он нас сейчас не найдет. В конце концов, не ясновидящий же он. Куда тогда? Тихо спрашиваю я, стискивая в кармане ключа от Ветровской квартиры. Мы уезжали быстро, экономя время. Все, что мне удалось с собой взять, только обычную ежедневную сумку с документами и заначкой. Надолго ее не хватит. Мой приятель сказал, что предоставит тебе квартиру. Городецкий даже не задумывается, кажется, этот план хорошо продуман. Поехали туда. Едем в тишине. Я искоса смотрю на руки Городецкого на оплетке руля и пытаюсь ими любоваться. Он хороший, приятный, умный, осторожный. и оставляет за мной право выбора. Его интерес не был для меня каким-то секретом. За полгода он четыре раза пытался пригласить меня на свидание. И какого-то отторжения я к нему не испытывала, но я предпочитала оставаться в рамках границ коллеги по работе. До сегодняшнего дня. «Перестанешь быть такой холодным, Марго?» Я не смогла прямо ответить на его вопрос. Менять одну сделку на другую мне не хотелось. Я так устала быть чертовым товаром. Так я ему и сказала. Не хочу менять одного хозяина на другого. Юра же клятвенно заверил, что торопить меня не будет, но сейчас просит просто принять его помощь и хотя бы подумать. Я и думаю. Из всех мужчин, что вообще хоть как-то оказывали мне знаки внимания, только у Юры хватает и решимости противодействовать Ветрову, и настойчивости, чтобы по-прежнему на что-то со мной надеяться, и уважения, чтобы даже сейчас оставлять для меня возможность отказа. Вот только он меня ни капельки не волнует. Эмоций нет. Пустота, да. Усталость вагон ее. Благодарность. Вряд ли этого всего Юрий будет достаточно. Возможно, мне нужно время просто перевести дух. Твой приятель, решаюсь, наконец, заговорить, кто он? Человек со средствами. Городицкий пожимает плечами. Тот, кому очень не нравится Ветров. А кто конкретно, я его знаю? Ритуль, ты сама с ним скоро познакомишься, не нервничай. Скоро это сегодня? Не знаю. Городицкий вздыхает. Я правда не знаю, Рит. Я тот человек, которому сказано не распускать язык и не оглашать имени покровителя. до того, как он сам решит себя обозначить. Поддержка в борьбе с Ветровым дорогого стоит. Согласись, за такое можно и потерпеть мелкие капризы. Можно. Но как же меня ужасно напрягают все эти секреты. Едем долго, далеко от центра. Юра останавливается у одной из типовых многоэтажек. Старых, блеклых хрущевок, таких угнетающих на вид. Что ж, отлично, чем незаметнее, тем лучше. Выхожу из машины и по инерции оглядываюсь. После неудачного забега до тети Рай я, в принципе, боюсь снова увидеть в точке назначения Ветрова его охрану. Псов, что меня для него охраняют. Нет, никого нет. Как же сложно в это поверить. Я ушла. У меня получилось. Нехорошо, что это вышло после иска Котчему, которую он для меня составил. Получается, я просто воспользовалась его трудами и сбежала, намереваясь вытянуть на поверхность его обман и преступления. Правда, этого ведь мало. О чем ты думаешь, Марго? Юра крепче сжимает пальцы на моем локте, заставляя меня обратить на него внимание. «Ты такая потерянная?» «Не знаю. Я неровно пожимаю плечами. Боюсь, просто подделки документов или подписи мало, чтобы организовать Ветрову действительно много неприятностей». «Не волнуйся», — Городецкий уверенно улыбается. «Мы все продумали, обвинения будут серьезнее». «Конечно, не на 15 лет строгача, но хватит для того, чтобы заставить его отвалить и пустить на дно его бизнес». Ему будет не до тебя, мы с тобой сможем расслабиться». Я буквально скручиваю себя, заставляя не отдергивать руку и не отскакивать в сторону. «Все хорошо, я знаю Городецкого уже долго, он не причинит мне вреда, он обещал». Мой мозг не желает в это верить. Пора бы это забыть, пора отпустить, пережить, начать жить дальше. Только просто взять и начать не получается. Только одно ощущение не отпускает меня с того самого момента, как я покинула квартиру Ветрова, чувство, что я совершила грандиозную ошибку. Он здесь, задумчиво роняет Юра за моей спиной, и, обернувшись, я вижу, как он сверлит взглядом темный Мерседес, брошенный в дальнем углу парковки. Наш покровитель здесь, Марго, кажется. Она решила не откладывать знакомство. Она? Я переспрашиваю, внутренне напрягаясь, а через минуту, когда из упомянутой машины выбирается высокая девушка, мой вопрос отпадает сам по себе. «Так вот ты какой человек, которому не нравится Владислав Ветров! Как же так, а ведь замуж за него собиралась!» «Беги, беги!» — мне шепчет подсознание, наблюдая за тем, как хищный воистину тигриной походкой плывет в мою сторону Лана Михальчук. «Вы долго?» — она капризно морщится. Я уже успела заскучать. «Я не предполагал, что вы приедете сегодня, Лана Викторовна!» Голос у Городецкого напрягается, и меня это почему-то беспокоит. «В общем-то, если покровительство предлагает Лана...» Так даже проще, она, по крайней мере, женщина. Ветров ее задела, она мстит, все вполне понятно. Но что напрягать Юрия? Хочу побыстрее с этим разделаться. Бывшая невеста Ветрова кутается в шарф, закрывая им нижнюю половину лица. Идемте внутрь, не хочу, чтобы меня видели в этой дыре. Это звучит как приказ. Квартира, в которой мне предстоит прятаться, расположена на первом этаже. Юра довольно быстро находит общий язык с замком, пропускает меня внутрь первый. Я оглядываюсь, привычно отмечая некую запущенность ремонта. Это точно не квартира звезды. Даже близко не стояла. Возможно, съемная. Если ветров меня здесь не достанет, я уже согласна. Даже на комнатушку в коммуналке лишь бы не нашел. Ну что, нравится? Втони Лана, наблюдающая за мной, оглядывающийся по сторонам. Сойдет для тебя? Небрежность сквозит в каждом ее слове, но человек, предоставляющий мне помощь, не обязан дуть мне в попу. А Она мстит Ветрову. Я для нее инструмент. Окей, я согласна им побыть. Спасибо. Я вежливо улыбаюсь. Я не рассчитывала на вашу помощь, Лана Викторовна. Ничего. Холодно усмехается моя собеседница. Я помогу тебе, а ты поможешь мне. Готова услышать наш план? Я киваю без лишних слов. Подложечку меня почему-то посасывает. Я вся внимание. Я устала трувиски. виски. Как-то так вышло, что когда мы вошли в квартиру, Лана заняла единственное кресло. И теперь мы стоим перед ней, как перед королевой. Присесть никто не предлагает. А жаль, у меня лично голова гудит и ноги. Я вообще бы предпочла поспать хоть пару часов. Нынешняя ночь была практически бессонной из-за одолевающих меня панических атак. Но Лана явилась сюда обсуждать дело. Окей, давайте обсуждать. Раньше начнем, быстрее закончим. Надо же, какое нетерпение! Сладко цедит Лана, хлопая кукольными ресничками. Не пришелся тебе по вкусу чужой жених, Рита? Чужой? Смешно. Из того, что я знаю о планах Ветрова, Он с самого начала не планировал на вас жениться. Не знаю, зачем это вырывается у меня изо рта. Лицо Ланы, без того не очень дружелюбно, каменеет еще сильнее. Окей, попробуем сгладить. Да, не понравился. Произношу, уводя взгляд в сторону. У него одни ему ведомые планы. Я для него даже не пешка, кукла, которую можно купить, чтобы она послужила для одной определенной цели. Собачонка, которую можно выпускать из дома только на поводке. На меня ему плевать. Я и нужна-то ему только, чтобы наследник появился. я о таком никогда не мечтала что не хочешь ребеночка лана кривляется по одной и видимой причине я понимаю ветров ее задел бросил продинамил сейчас она мстит мне как косвенно виновница ее страданий хочу улыбка выходит горькой но не так не так как хочет этого ветров просто как очередной товар средство достижения цели галочка в списке достижений которые он получил по сходной цене для себя я ребенка хочу когда нибудь В розовом будущем, когда не будет сивого и ветрова, и вообще. Кажется, это уже никогда не наступит. Бедный, бедный Влади, как он будет в тебя разочарован? Лана мстительно кривит губы. Как бы то ни было, он явно был ей интересен как мужчина. Какая жалость, что это было невзаимно. Какая жалость, что он решил, что я ему удобнее, дешевле, слабее. За Ланой хотя бы был ее отец. Ей вряд ли подиктуешь, когда и при каких условиях ей можно выходить из дома и в каком виде по нему передвигаться. У нее может быть даже детей в планах на ближайшее время нет. Карьера, слава, вот это все. Куда она это денет? Так что же вы придумали? Повторяю я, что от меня требуется? О, глаза Уланы торжествующе вспыхивают. Ничего особенного. Быть несчастной, плакать, показывать следы побоев, рассказывать о жестокости Ветрова и о том, как ужасно он с тобой обращался, как он рассердился на то, что ты попыталась найти доказательства, как сорвался с катушек и избил. Справишься? Избил? Я, повторяю медленно, все еще не догоняя мелкие детали этого плана. Но ведь ничего такого не было. Это не сработает. Для доказательства этого обвинения нужны следы физического насилия. Их у меня нет. О, за этим дело не станет. Лан улыбается так, что у меня кровь в жилах стынет. К тому моменту, как сюда приедет полиция, у тебя все будет, Рита. В таком количестве, что в жестокости Ветрова никто не усомнится. Волосы на моей голове начинают становиться дыбом. Она ведь несерьезна.